Глава 23 На первый ряд подходят и усаживаются еще люди. Все уважительно приветствуют моего шефа. Босс представляет меня как свою помощницу, и когда мужчины здороваются со мной, их ощупывающий взгляд останавливается на моем лице, точнее на челке, и все как один начинают улыбаться. Женщинами похожая история, первые мгновения их взгляды колюче оценивающие, но потом они видят челку и все. Улыбки до ушей. Я со стыда сгореть готова. Такой челкой надевать мои суперстрогие очки, противопоказаны конечно, никто всерьез меня не воспринял с этой челкой и детской внешностью. Что такое не везет и как с этим бороться? Впрочем, все переживания ушли на второй план, как только на сцену вышла первая певица. Девушка с виду подросток, только очень сильно накрашенная, из-за чего кажется старше более зрелой. Макияж показался настолько сильным, что реальное лицо под ним почти не разглядеть. Но фигура, руки, речь даже походка выдает совсем юную девушку спела. Ну, нормально. Неплохо и нехорошо, на мой вкус. Меня не зацепило, но сам процесс слушать, смотреть, оценивать было очень интересно. Чувствуешь себя прям-таки вершителем судеб. Хотя я тут совсем крайне ничего не решаю. Взяла себе чистый листок, сделала табличку по основным параметрам, среди которых голос, внешность и харизма. Выписала фамилию участников и проставила девочке свои личные оценки по десятибалльной шкале по каждому пункту со своими личными краткими комментариями. Общая оценка 6. Чуть выше среднего, на мой совершенно непрофессиональный взгляд. Ох, сколько надежды было в глазах девушки, когда она кратко отвечала на вопросы, оценивающих ее людей с первого ряда. Я видела, что Ярослав что-то быстро черкнул у себя в записях, и сам у девушки ничего не спросил. Вторым вышел вертлявый, худой и высокий парень. Свой отрывок песни спел, опять же, на мой вкус не очень, Голос вроде нормальный, но песня была выбрана неудачно. Известного певца Кая Айстема. И в сравнении с оригиналом этот парень сильно проигрывает. А уж подача. Смотреть на попытки танца мне было смешно. Какие-то странные дергания с высокопарным лицом. Как раз то чувство, когда стыдно за другого человека. Оставил четверку. Ну, просто потому, что бывает хуже. А тут голос нормальный. Третья кандидатка дева, наверное, моего возраста. Может, моложе. Опять эта маска-макияж, скрывающая истинные черты. У этой кандидатки еще сильно пухлые губы. Стиль одежды и общий вид – гламурная модель. Журнал для мужчин. Эта девушка тоже вполне неплохо, но тихо. Низким голосом, с хрипотцой. Не танцует, но какие-то плавные движения демонстрирует. Краем глаза заметила, что шеф оживился, застрочил что-то у себя в бумагах. Подумаешь. Красиво петь низким голосом я тоже могу. Ну а... Ладно. С пластикой у меня не очень, точнее, примерно, как и со сценой. Если сама для себя танцую и увлекусь, то я прямо огонь. А если кто-то смотрит, то все, бревно неловкое. Прилюдное пение, танцы, доклады и тосты – это моя личная фобия. А еще почему-то прямо отдельный вид страха, когда еду в маршрутке, попросить остановить, где требуется. Заметила, что если первых двух выступающих прервали, то у этой красотки песню дослушали до конца. Под последние аккорды девушка бросила на Ярослава такой томный взгляд из-под ресниц. «Поставлю-ка я этой тете шестерку». Не знаю, не впечатлила. Следующая девушка сообщила, что она студентка и спела вроде хорошо, все при ней. «Семерка». За ней мужчина, лет тридцать-тридцать пять на вид. Лысенький с пузиком, ни внешних данных, ни харизмы, но мамочки, как поет. Хороший, сильный голос. Поставила девятку. «Класс». Потом на несколько минут объявили технический перерыв, и я полюбопытствовал у шефа. «А кастинг этот для какого-то определенного проекта или персональный?» «Персональный. Подыскиваю новых певцов для раскрутки. Что-то в последнее время именно ярких и особо успешных мало. Пополняем ряды середнячками. Но в будущем хочу один новый проект запустить. Такого еще не делал. Думаю, будет интересно». «Какой, если не секрет?» «Мюзикл». В нем хочу задействовать как своих артистов, так и чужих. Совместить громкие уже состоявшиеся имена и сильных перспективных новичков, которые будут очень стараться из кожи вон лезть, не давая расслабиться старичкам. Думаю, перспективный проект. Да и я развлекусь, наблюдая за внутренней кухней. Как тебе этот кастинг? Неплохо. Последний из выступающих очень понравился. Такой голос сильный. Да, ки сюрприз. Люди любят сюрпризы. Не возникло желания показать себя? «Или боязнь сцены сильнее?» «Что вы! Мне так нравится тут сидеть, прям получая огромное удовольствие от того факта, что я не на сцене, а тут, и что не надо волноваться, и меня никто не оценивает!» «Как все запущено!» Фыркнул Ярослав и встал. Шеф ушел лично пообщаться с одним из мужчин, сидящих в жюри. Ну, а я сбегала в дамскую комнату и успела познакомиться с сидящей рядом со мной женщиной. Ната, На вид не больше сорока, Специалист по связям с общественностью. Очень общительная. Сразу попыталась взять меня в оборот и раскрутить на какие-нибудь ошеломляющие признания о характере моей работы с Ярославом. Как-никак личная молоденькая помощница. Вдруг за этим кроется что-то большее, чем рабочие отношения. Разочаровала на то, не поведав ей ничего остренького. Зато она вкратце успела мне рассказать, кто есть кто в комиссии. А дальше мы вынуждены были прервать общение. Шеф вернулся. И кастинг продолжился.